Туда они принесли и имя Сварога, которое означал небо, свет небесный, означал верховного небесного бога, бога богов, бога в отвлеченном смысле, потому что небесный свод, как пространство, невозможно было познать и понять, иначе как отвлеченной мыслью, невозможно было представить его, в определенных и законченных чертах какого-либо живого образа. Это был бог неба, бог свет, как обнаруживается и по корням Сварогова имени. Это был прабог, великий, старейший бог, небесное естество, бог в собственном смысле. Можно полагать, что другие боги неба, происходя от единого небесного, представляли в своем существе только особые образы того же сварога, неба, были только особыми выразителями различных явлений и качеств этого общего верховного божества, были только сварожичами, детьми сварога почему в представлениях и понятиях народа сливались в одно существо со своим отцом. Вот почему и византиец Прокопий еще в середине VI века мог весьма справедливо заметить, что славяне поклонялись единому Богу, единому владыке Вселенной, Творцу Молнии. Примечание. Прокопий Кесарийский, историк, Макушев, Сказание иностранцев о бытии и нравах славян, Санкт-Петербург, 1861 год, страница 70, -я. Буслаев, о влиянии христианства на славянский язык, страница 49, -я. конец примечания. Здесь слиты понятия о Свароге и Перуне, потому что так они должны были представляться и в воззрении язычника. «Явление грозы, грома и молнии этой Божьей милости, как и доселе, — говорит народ, хотя и обозначалось особым именем Перуна. Но оно все-таки было небесным явлением, делом и действием небесного божества. Поэтому очень естественно, что Перун в своем значении сливался с именем Сварога. Это тот же Сварог, небесная высота и небесное естество, означаемый Перуном только по особому качеству своего небесного дела. Это не более как грозное и благодатное хождение в небесной высоте Самого сворога. Это, как говорит Гимн, или молитва на случай грома, высокой Богови, великой страшный, ходящий в грому, обладающий молниями, возводящей облаки и ветры от своих сокровищ, от последних краев земли, призывающий воду морскую, отверзающий хляби небесные, сотворяющий молнию в дождь повелевающий облаками о дождите дождь на лице всей земли, да изведет нам хлеб в снеть и траву с котам. Примечание. Молитвы в бездождее в сборнике XV века Кириллова монастыря. Иные выражения таких молитв напоминают гимны Ригведы, обращенные именно к Богу Парьяни нашему Перуну. Смотрите Дельбрюк «О происхождении мифа у народов индоевропейских». Заграничный вестник 1865 год том 5 Конец примечания Очевидно, что в мифе Перуна язычник поэтически олицетворял жизнь неба, то есть действующую и ходящую силу грозы. Но главным образом С этим явлением он связал свои понятия и представления о жизни Земли, как эта жизнь проявлялась и была зависима от небесного хождения, молнии и грома. Он скоро вразумел, что это чудо природы производит на Земле действительные чудеса, и если в единичных случаях грозит и поражает, зато в общем своем деянии разносит и разливает по всей земле явную благодать плодорождения рождения и всякого земного обилия. Только в этом живом образе небесного божества язычник явственно мог подметить благое плодородящее снисхождение неба на землю и потому обоготворил Перуна высшим божеством, главнейшим деятелем земной жизни. Совсем иное представление – должно было существовать о солнце. Перун в раскатах грома, блистая молниями, торжественно проходил и скрывался до неизвестного времени. Солнце, огненное небесное тело, каждый день восходит и заходит, каждый год уходит и приходит, сотворяя теплое лето. Это не само небо. Звездная высота и широта, где прибывает сварог, сходящий на землю грозой Перуна, это как бы зависимое, подчиненное ему светило, которое, очевидно, сын сварога. Дажь-бог, как именует его летопись и поэтическое слово об Игоре. дашь происходит от санскритского «даг» — «гореть», «жечь» и родственно с готским «дагз» — «таг» — «день» и со славянским хорутанским джинца «ранняя заря». Следовательно, это Бог, Свет, День. Примечание. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. Том 1. Страница 65. Срезневский. Об обожании солнца у древних славян. ЖМНП. 1846 год. Июль. Страница 52. Конец примечания. Другое имя Солнцу было Хорс. Имя древнеперсидское Кирос, Корос, Курос. Еврейское Кореш, Хореш, Херес. Новоперсидское Хор или Хур, имя, указывающее на тесные связи и отношения восточных славян, с древнеперсидскими странами по Каспийскому морю и за Кавказом. Откуда оно могло распространиться и по нашей стране, если не принесено еще вместе с Перуном? Примечание. Прейс. Донесение о путешествии. ЖМНП, часть 29, отдел 4, страница 35. Срезневский об обожании солнца. Страница 50. -я. Афанасьев. Поэтические воззрения. Том 3. Страница 760. -я. Бодянский. О хорсе и дажьбоге. Чтение общей истории и древней Руси. 1846 год. Номер 2. Страницы 8-11. Конец примечания. В книжных сказаниях Толкуется, что гром происходит от двух ангелов громных, молниеносных, из которых один еллинский старец Перун, другой Хорс Жидовин. Примечание. Афанасьев. Поэтическое воззрение. Том 1. Страница 250. Конец примечания. Это подает намек на само место, где существовало поклонение Хорсу именно у хазар, перешедших потом в Моисеев закон и оттого известных больше под именем жидов хазарских. Но в славянском мифическом языке существует слово родственное этому имени и по корням, и по смыслу. Это крет – огонь, свет, солнце, а также слово крес, означающее пламя, огонь. В одном письменном памятнике солнечным крессом прямо назван возврат солнца на лето, а крессинами – пребывающие дни. Точно так же крессом у славян называется и другой поворот солнца на зиму. Иванов день – купалье, равно и купальский огонь, возжигаемый в это время. Примечание. Афанасьев. Поэтические воззрения, том 1, страница 188, том 3, страница 712. Конец примечания. С мифическим именем Хорса связаны слова хоровод или коровод и даже прилагательное хороший. Другой сын Сварога был Сворожич. Огонь в его земном виде Имел ли он свое особое мифическое имя или прозывался только по-батюшке, неизвестно. Примечание Афанасьев, поэтические воззрения, том 1, страницы 193, 204 и другие, конец примечания. К тому же, как мы говорили, именем Сворожича по-видимому, обозначались все боги как дети про прабога-сварога, то есть все виды или все существа этого главного божества. Поклонение огню обозначают и два имени богов, совсем чуждых славянству, но не чуждых Руси по ее давним и близким связям с обитателями Кемерийского Боспора и Южного Черноморья. Это имена Сима и Регла, известные и по древней греческой надписи понтийской царицы Комосарии II или III века до Рождества Христова, открытой в местах нашей древней Тмутаракани на Таманском полуострове. В нашей летописи они чаще всего пишутся слитно: Смирагла, Семаргла. Так они написаны и в греческой надписи Саннергас Ученый Бек доказал, что здесь слито два имени. Наш прейс подтвердил это, указав на библейские имена Ергель и Асимав, принадлежавшие богам двух ассирийских народов, переселенных в Палестину в конце VII века перед Рождеством Христовым. Примечание. ЖМНП. Часть 29. Отдел 4. Страница 37 и последующие. Конец примечания. Присутствие этих богов на русском олимпе очень примечательно в том отношении, что они, как боги ассирийские, усвоены Русью в очень древнее время, конечно, посредством долгих и постоянных общений с народами, у которых эти божества были «своеземными». Упомянутая греческая надпись – с полной достоверностью раскрывает, что ближайшей к Руси страной, где поклонялись этим богам, был Кемерийский Боспор. И именно Таманский полуостров впоследствии наше Тмутараканское княжество, знакомое Руси, конечно, не со времени призвания варяжских князей. Любопытный читатель может также спросить, почему в сон русских верований проникали даже божества ассирийского поклонения. Но нет и помину о божествах скандинавских, нет и признаков, что имена скандинавских богов были когда-либо известны нашим русам-норманам, как уверяют. Ответ ясен. Эти русы были такие норманы, которые вовсе не знали скандинавских богов, поклоняясь только своим славянским богам и даже древнейшим божествам Тмутараканским, то есть ассирийским. В «Сонме русских мифов» по летописи после Перуна занимает второе место Хорс Даш Бог. Но тот же летописец, излагая договоры с греками Олега и Святослава, упоминает после Перуна на втором месте Волоса или, как у западных славян Велеса, Скотьева бога. По соображениям весьма основательным, исследователи признают в этом божестве солнца, то есть новое имя того же хорса Дажбога, бога Подобно Аполлону, это бог плодородия земли, покровитель земледелия и скотоводства и всякой паствы, высокий и великий пастух-пан, точно так же игравший на гуслях, почему и вещи баян, соловей старого времени, как вещий поэт Гусляр, именуется внуком Велеса. Примечание. Срезневский. Об обожании солнца у древних славян. Страница 53. Конец примечания. Как скотский бог, он, несомненно, почитался и покровителем богатства и торговых прибытков, тем более, что главнейший товар русской земли состоял из дорогих мехов и звериных шкур. Быть может, здесь скрывается объяснение тому обстоятельству, почему руссы при совершении договоров с греками клялись перуном и волосом. Как известно, их посольство всегда состояло наполовину из купцов, вероятно, почитавших волоса ближайшим своим покровителям, и наполовину из послов, дружинников княжеских, которые, как передовые люди и воины, почитали особым своим покровителем Перуна. В ряду этих богов, в начальной летописи, стоит и женское имя неизвестного божества Мокош. Некоторые книжные памятники, рассуждая о поклонении роду и роженицам, приводят имя Мокоши наряду с Перуном и Хорсом и упоминают вслед за нею поклонении вилам, и теперь по украинам молятся проклятому Перуну и Хорсу и Макоши и вилам, и то делают тайно. начавшие в поганстве и до сих пор не могут оставить проклятое ставление второй трапезы, то есть послеобеденной нареченной роду и рожаницам. Не соответствует ли в этом случае имя род в значении рождения рожания мокоши, а имя роженец Вилам, духовное поучение сильно восставало против этой беззаконной трапезы роду и роженицам, по той особенной причине, что этот языческий обряд, идущий от глубокой древности, еще от предания античного мира, был совершаем в честь и на похвалу Пресвятой Богородицы, причем возглашался даже и тропарь Рождеству Богородицы. Есть известие, что эту роженичную трапезу научил совершать еретик Несторий, мнивший Богородицу человекородицей, роженицей. Ставили трапезу с крупичатыми хлебами и сырами, наполняли черпала вином или медом благоуханным, пели тропаль Рождеству и, подавая друг другу хлеб и вино, пили и ели, думая, что хвалу воздают Богородице, Роженице, в честь Рождества, то есть рода или рождения человека. На Руси, по свидетельству поучительных слов в списках XIV века, идоломольцы бабы, Не только ма худые люди, но и богатых мужей и жены молились и ставили трапезу Вилам, роженицам и Мокоше. Примечание. Летописи русской литературы и древности. Издательство Тихонравова. Том 4, отдел 3, страница 86. Конец примечания. Сопоставление в духовных поучениях направленных против идолопоклонства, Мокоши рядом с Гекатой, Луной, и рядом с Вилами, и называние рода Артемидом, а роженицы в единственном числе Артемидой, заставляют предполагать, что именем Мокоши обозначалось в действительности поклонение Диане Артемиде Луне, Астарте, как заключал Прейс, Покровительница жен родильниц, бабки повитухи и кормилицы, божеству родов судьбы и счастья, как понимал ее античный мир. Очень примечательно, говорит Прейс, что в начальной летописи имя Мокоши поставлено тотчас после Симаргла, как и на памятнике царицы Комосарии Астарта стоит после Санерга. Оба божества, стоят рядом не без причины, и эта постановка больше всего указывает на тождество нашей Мокоши с Астартой. Луна от глубокой древности почиталась божеством женщин. Одна связь лунного течения с периодическими очищениями женской природы заставляла уже предполагать божественную мифическую силу этого светила ночи, так как и месячное рождение Луны – необходимо связывались с понятием о рождении человеческом, о судьбе и счастье родившихся. Вот почему с поклонением Луне, естественно, связывалось и поклонение Вилам, тоже девам жизни, судьбы и счастья, иначе звездам-роженицам, паркам, предвещавшим и предопределявшим судьбу и счастье новорожденного которые были властны при рождении дать человеку добро или зло. Слово «роженицы» в новых переводах заменяется словом «счастье». Отсюда само гадание по звездам-роженицам называлось родословием, то есть гаданием о том, что будет на роду написано, гаданием о счастье. Можно предполагать, что часто упоминаемое в древних письменных памятниках Трапеза «роду и роженицам» составляла принадлежность поклонения Мокоши и была молением о счастье и благополучии. В прямом смысле «род» означал счастье, как и роженица означали «дев жизни» и «судьбы счастья». Вместе с тем слово «род», по-видимому, имело тот же смысл, какой заключается в пословице-примете «пришел Федот», 18 мая, берется земля за свой род, урожай, произрождение. В слове святого Григория поклонение роду и роженицам проводится из Египта, от поклонения рождению Осириса, откуда это поклонение халдеи восстановили у себя в лице своих богов рода и роженицы, от халдеев, Взяли эллины греки, поклоняясь Артемиду Роду и Артемиде Роженице, так и до Словен дошло, и они стали требы класть Роду и Роженицам, а прежде того клали требу Упырям и Берегиням, Вилам. История таким образом сводится к перенесению халдейских божеств к славянам. И если Мокош была Астартой, Как находил Прейс, то и почитание рода и роженицы, по всей вероятности, составляло ее же мифический облик. Примечание. Летописи русской литературы и древности издательства Тихонравова. Том 4, отдел 3, страницы 97, 105. Конец примечания по-видимому, в имени Род, Артемид, как и в имени Роженица, Артемида, разумели вообще силу родящую, силу произрождения, которая полнее олицетворялась в египетской Изиде, матери природе, матери-кормилице всего живущего, называемой также Мотой, матерью. У нас в областном языке существует слово «матика», Матуша, матуш, что значит мать, бабушка, старшая в семье, зрелая дева, а также самка-свинья, следовательно, вообще матка. Словарь Памвы Беринды прямо толкует роженицу. Матица, породеля, пороженица, то есть рожающая, порождающая. Все это приводит к предположению... Не значит ли имя Мокош то же, что областное Матуш? В народной памяти сохраняются еще понятия о Мокоше как о пряхе. Она придет по ночам или стучит веретеном. Это роженица Артемида Диана, которая и у греков являлась доброй пряхой в смысле парки, державшей в своих руках нити жизни человеческой. Примечание. Срезневский. Роженицы. Архив историко-юридических сведений Калачева. книга вторая, Половина первая, Страница 111. Барсов. Критические заметки о значении слова о полку Игореве. Вестник Европы. 1878 год. Октябрь. Страница 805. Конец примечания. Это богиня судьбы и вместе родов, покровительница, жен и родильниц, бабка и кормилица. В христианское время, как упомянуто, обряд поклонения Мокоши, заключавшийся в бескровной трапезе из хлеба, сыра и вина, был приурочен к Рождеству Богородицы, причем чреву у работающей попы уставили на этой рожаничной трапезе петь даже тропарь Рождества Богородицы. Припомним, что до позднего времени за царскими столами, равно как и за столами цариц, совершался освященный церковью монастырский обряд Панагии, что значит «пресвятая», на котором освещали и вкушали хлебец Богородицын и пили Богородицину чашу. Примечание. В оружейной палате – Хранится серебряная братина царя Алексея Михайловича с надписью. Повеление Великого Государя. В сию братину наливается Богородицы на чаша. Смотрите Вельтман, Московская оружейная палата Москва, 1844 год, страница 31. Конец примечания. Кроме того, известно, что на женской половине Великокняжеского и потом Царского дворца в Москве существовал собор Рождества Богородицы. Подобно тому, как языческое поклонение Перуну, Хорсу, Солнцу, Волосу, очищаясь от мифических воззрений, сосредоточилось на праздновании Илье Пророку, Иоанну Предтече, Георгию Победоносцу, властью и тому подобным, так и поклонение Мокоше Луне было приурочено к празднованию Рождества Богородицы, отчего и начальная неделя сентября до 8 числа получила название бабье лето. Слово «род» значило также «дух», «призрак», «привидение». Примечание. Покойный Афанасьев предполагал, что с именем рода могло соединяться представление о владыке усопших предков. Поэтические воззрения славян на природу, том 3, страница 387, конец примечания. В этом смысле оно сближается со словом «упырь», «вампир», «оборотень», ибо по сказанию упомянутого поучения святого Георгия, славяне прежде, при Перуне, Поклонялись и клали требы жертвы упырям и берегиням, то есть демонам, гениям в греческом смысле или вообще невидимым духом, а потом уже стали класть требы роду и роженицам, стало быть, род соответствовал упырю, а роженицы берегиням, вилам, иначе русалкам.